Гравитал повелел всем жрецам храмов своих помогать тем, кто стал оборотнем, а дабы их приманивать, использовал какую-то особую магию. Ммм... Меня так скрючило, чтобы он перепуганно похлопал меня по спине. Босс, ты чего? Кто-то на на игровой плюнул, что ли? Чего тебя скрючило? Вот это ирония! Ой, бедолага, грим! Грим. Легенда классная, читал я. Грим и мир-то.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 Когда легенду читал, все в толк не мог взять. Почему грим таки остался оборотнем? Быть не может. И я другое ведь слышал. М -м -м. Меня снова скрючило. Да ты чего, Рос? Может, кто с твоей тушкой почти бездыханной там в реалии нехорошая что делает? Или хорошее? Типун тебе на язык зеленый. В обоих случаях. Языки у нас красно-черные, босс. Мы же полуорки.